Один лишний труп. Глава 8. В понедельник перед рассветом королевские военноначальники разослали патрули, чтобы перекрыть все дороги из Шрусбери. Тогда как другие отряды вступили в город и приготовились методично прочесать каждую улицу и каждый дом. Среди горожан ходили слухи, что за этим повальным обуском кроется нечто большее, нежели просто сбор провиантов и лошадей. Хотя никто не сомневался в том, что, выполняя приказ, королевские вояки не упустят ни одного завалящего зёрнышка и ни одной захудалой клячи. Всё указывает на то, что девица Эдни скрывается где-то неподалёку, настаивал Прескат. Он явился к королю с докладом после того, как выяснил обо глянке всё, что мог. Известно, что бродившая у реки лошадь, которую мы поймали из конюшен фиц-Алана, и тот парень, которого мы загнали в северн, наверняка был не один, хотя нам и не удалось обнаружить его сообщника. В одиночку девица не сумела бы далеко уйти. Все наши советники сходятся в одном: никоим образом нельзя допустить того, чтобы она ухитрилась скрыться. Ведь если мы ее захватим, Эдни непременно вернется, чтобы ее выкупить. Посудите сами, это его единственное дитя. А может быть, удалось бы заманить даже Фитц Аллена. Он скорее явился бы к нам, чем постыдно покинул в беде молодую девушку, которой угрожает смерть». «Смерть?» — эхом отозвался вспыливший король. «Да неужто я стал бы посягать на ее жизнь? Кому это в голову пришло?» «Для того, кто хорошо знает вашу милость, — сухо заметил Прескотт, — конечно, было бы нелепостью даже говорить о чем-то подобном. Но для одолеваемого тревогой отца такая угроза может показаться вполне реальной. Само собой разумеется, что ваша милость не сделает ей ничего дурного. На самом деле нет нужды причинять вред и ее отцу, и даже Фитц-Алану. «Достаточно и того, что они попадут к нам в руки. Однако вашей милости следует понимать, мы должны сделать все возможное, чтобы не дать им укрыться во владениях императрицы. Речь идет уже не о том, чтобы сквитаться за шрузбери. Просто здравый смысл заставляет заботиться о сохранении собственных сил и об ослаблении противника». «Все это верно», — нехотя признал Стефан. «Все это верно», — нехотя признал Стефан. Гнев короля постыл, и ему овладела привычная безопасность, если не сказать лень. Но выслеживать юную особу мне всё равно не по нраву, заявил король и тут же вспомнил, что он сам велел молодому Бэренгару выследить свою суженую, обещая взамен королевскую благосклонность. А молодой человек при всей своей почтительности и услужливости особого рвения в этих поисках до сих пор не проявил, пожалуй, подумал Стефан. Он уже в то время понял, чего я хочу на самом деле. Причинять ей зло нам ни к чему, продолжал Прескат. Но когда она окажется в наших руках, никто не выступит против вашей милости под знаменем её отца, а скорее всего и под знаменем его сеньора. А коль скоро их вассалы не поддержат Матильду, вы избавите себя от многих хлопот и сбережете жизни многих своих соратников. Такой возможностью пренебрегать нельзя. Совет был разумный, и король это понял. Никаким оружием не следует пренебрегать, а Эдни можно будет отправить в темницу, пусть там поразмыслит. Обходиться с ним будут не слишком сурово, но избежать не дадут». «Хорошо», — согласился король. «Ищите, да ищите как следует». Розовск и впрямь был подготовлен весьма тщательно. Адам Курс со своими людьми и отрядом фламандцев нагрянул в аббатство, тогда как Виллем Тенхейт отправился вперёд и выставил сторожевой пост у часовни Святого Жиля, чтобы опрашивать каждого путника и осматривать каждую подводу, выезжавшую из города, а кроме того, распорядился расставить часовых по всем тропкам и у всех переправ вдоль берегов реки. Адам Курсель, хоть и не грубо, однако довольно бесс церемонно занял ворота аббатства и распорядился немедленно их закрыть, чтобы никто не мог ни войти, ни выйти. Уже рассвело и оставалось минут 20 до заутрени. Всё было проведено без особого шума, но преор Роберт заметил необычную суету у ворот, на которое выходило окно его келии, и поспешно спустился, чтобы выяснить, в чём дело. Курсель учтиво поклонился приору и обратился к нему с почтительной просьбой, без которой, впрочем, мог и обойтись. Любезность его никого не обманула, однако слегка смягчила негодование приора. Святой отец пояснил Курселю: "Согласно приказу его милости короля Стефана, я уполномочен просить вас обеспечить моим людям беспрепятственный допуск во владения обители" где им надлежит изъять для нужд королевского войска десятую часть всех монастырских припасов, а также всех годных под седло лошадей, если они не принадлежат тем, кто состоит на королевской службе. Помимо того, мне поручено тщательно осмотреть монастырь и расспросить всех о девушке по имени Годит Эдни, дочери изменника Фалька Эдни, которая, как полагают, скрывается здесь, в Шрузбери. Приор Роберт поднял тонкие серебристые брови и наморщил длинный аристократический нос. «Едва ли вы можете рассчитывать найти упомянутую даму в наших владениях. Ручаюсь, что в странно приемном доме таково и нет, а это единственное место в обители, где допускается пребывание особ женского пола». Уверяю вас, Сочи, что это пустая формальность, однако мне предписано осмотреть все монастырские здания без исключения. Поодаль молча, настороженно прислушиваясь к разговору, стояли монастырские служки да пара юных послушников с сонными глазами. Наставник послушников, явившийся, чтобы загнать отбившихся неслухов обратно в помещение, забыл зачем пришёл и застыл, боясь пропустить хоть слово. Або всём этом следует без промедления известить отца аббата с поразительной выдержкой заявил приор и тут же повёл курсылев в покои Хэриберта. Ломансы уже закрыли ворота и выставили часовых, собираясь не откладывая заняться опустошением амбаров и конюшен. Брат Кэтфаэль, который две ночи подряд блуждал по окрестностям Воспользовался тем недолгим временем, что оставалось для отдыха, и заснул так крепко, что проспал начало вторжения. Его разбудил лишь колокол, призывавший к заутрене. Предпринимать что-либо было уже поздно. Оставалось только поспешно одеться, да вместе с остальными братьями идти в церковь. И лишь увидев осторожно перешёптывающихся монахов, слоняющихся у ворот фламанца, переглядывающихся притихших и растерянных послушников, И услышав деловитый шум и клацанье копыт, доносившееся с конюшенного двора, он понял, что угодил в водоворот событий и упустил инициативу из рук. Ибо среди перепуганных мульчуганов, столпившихся у церкви, не было и следа Годита. Как только окончил из службы и котфаяля освободился, он помчался в сад к своему сарайчику. Дверь не была заперта на засов, а открыта настежь. Открывая взгляду выстроившиеся в безукоризненном порядке ступки, бутыли и гирлянды сушившихся трав. Одеала славки были убраны, и на ней сиротливо стояла корзинка с недавно собранной лавандой до да пары склянок. Годит и след простыл. Её не было ни в сарае, ни в саду, ни на гороховом поле у ручья, на краю которого виселось куча сухих, бледных, как льняная кудель, стеблей дожидавшихся, когда их отправят на сеновал. Нигде не было видно ни здоровенного обернутого во влажную мешковину свертка, который наверняка провел ночь под грудой побелевших стеблей, ни маленькой лодки, которая должна была быть перевернута и старательно укрыта. И лодка, и сокровища Фиц-Аллана, и годит, словно сквозь землю провалились». Годдит проснулась незадолго до да заутрени с гнетущим ощущением лежащего на ней теперь нелёгкого бремени ответственности и ещё не ведая тревоги вышла на улицу взглянуть, что происходит у ворот. Хотя особого шума не было, в воздухе повисла какая-то напряжённость, да и в звуках доносившихся голосов не слышалось благолепного монашеского спокойствия, и она насторожилась. Девушка уже собралась выйти из за ограды сада, когда увидела, как фламанцы спешиваются и закрывают ворота, а Адам Курцль шагает навстречу приору. Она оцепенела, услышав, как холодный голос произнёс её имя. Если они решились обыскать даже святую обитель, подумала Годдит, то непременно до неё докопаются. Когда её, как и всех остальных мальчиков, начнут допрашивать, и она окажется под прицелом враждебных испекующих глаз, Ей этого не выдержать. А когда они найдут ее, то, скорее всего, на этом не остановятся, а в конце концов доберутся и до сокровищ. Кроме того, надо подумать и о брате Катфаэле, и о Торальде. Торальд, благополучно проводив ее с казной до сарая, послушно вернулся на мельницу. Прошлой ночью она чуть было не попросила его остаться с ней, а теперь была рада, что он ушел, и между ним и врагами лежит пойма Гаи» за спиною у него лес, и чутьём его бог не обидел, если заподозрит неладное, успеет унести ноги. Прошедшая ночь пролетела как в невыразимо сладком, полном захватывающих приключений сне. Затаив дыхание, отсиживались они в укрытии, пока Ктфаэль не увёл подальше от моста, неотступно следовавшую за ним тень, а потом отвязали маленькую лодчонку, подняли промокшие сидельные сумы, и переложили их в сухие мешки, чтобы сделать свёрток похожим на тот, что унёс на плечах катфаэль. Они выбирали цепь, стараясь удерживать её подальше от каменной опоры, чтобы она не звякнула, и руки их соприкасались. Потом бесшумно орудая веслом, они отогнали лодку кратчайшим путём вверх по течению, к ручью, а затем по ручью к гороховому полю. Спрячьте и лодку наставлял их Ктфаэль. Если представится случай, она потребуется нам уже завтра ночью. Прошедшая ночь была волнующим сном, а теперь настало пробуждение, и лодка нужна была ей сейчас, немедленно. Связаться с братом Ктфаэлем, чтобы получить от него указание, не было никакой возможности. Но то, что было ей доверено, следовало убрать отсюда без промедления. И, конечно же, она не могла пронести тюк через монастырские ворота. Никому было подсказать ей, что делать. Слава богу, фламанцы как будто не собирались сразу осматривать сады, пока не обшарят конюшни, амбары и склады. А значит, у неё есть в запасе немного времени. Немешкая, годет поспешила в сарайчик, свернула своё одеяло и спрятала их под лавкой за рядом склянок, кувшинов и ступок, и превратив таким образом постель в обычную полку для хитрых снадобий к отфаэлю, распахнула дверь, впустив в помещение утренний свет. Затем она бросилась к сташку гороховых стеблей и вытащила из укромного места лодку и тюка, обёрнутые в мешковину. К счастью для неё лёгкая лодчонка без труда скользила по скошенному полю, и годит от волокла её к берегу и столкнула в ручей. Потом она вернулась за сокровищами и втащила тюк на борт. До прошлой ночи ей ни разу не приходилось плавать на такой лодке, но Торрольд научил её грести, да и плавное течение ручья помогало девушке. Годит уже сообразила, как ей поступить. Надежда спуститься к север, но незамеченной у неё не было. Раз уж обыскивают всё вокруг, то наверняка выставят караулы на главной дороге у моста, а возможно, разошлют разъезды и вдоль берегов. Но неподалёку от того места, где она пустилась в путь направо от ручья, тянулась широкая протока, которая вела к пруду у главной монастырской мельницы. Поток воды из этого канала приводил в движение мельничное колесо. И растратив свою силу на вращение жерновов, пройдя через пруд, вновь сливался с ручьём, устремляясь к северу. Сразу за мельницей располагалось три дома милосердия с маленькими садами, спускавшимися к воде, а ещё три таких же дома заслоняли пруд от взгляда со стороны. Дом, который стоял рядом с мельницей, был предоставлен Элен Сивард. Правда, Курсель говорил, что будет искать Беглянку повсюду. Но если во владениях аббатства и было место посещения, которое станет не более чем формальным визитом, то это, разумеется, дом, в котором остановилась Элен. Что с того, что мы с ней по разные стороны подумало годит, неумело, но упорно подгребая веслом у поворота и выплывая на широкую гладь. Нет. Она не отдаст меня на растерзание. Это на неё не похоже. Достаточно взглянуть на её лицо. Да и кто сказал, что мы по разные стороны? Может быть, сейчас мы вообще ни на чьей стороне. Она всё, что имела, отдала королю, а тот повесил её брата. А мой отец, он поставил на карту всю свою жизнь и владения ради императрицы, но я сомневаюсь, что она вспомнит о нём, если добьётся своего. Уверена, что брат был для Элен дороже, чем когда-нибудь станет король Стефан. А про себя я знаю, что люблю отца и торорда куда сильнее, чем императрицу Матильду. Жаль, что сын старого короля утонул, когда его корабль пошёл ко дну, а то не было бы никакого спора о наследстве, и Стефан с Матильдой и сами бы сидели спокойно в своих землях, и нас в покое оставили. Мельница высилась справа от неё, но сегодня колесо не вращалось. Поток воды свободно переливался в лежащий за мельницей пруд и возвращался назад к ручью. Берег здесь был отвесный, высотой около двух футов. Сюда, очевидно, подсыпали земли, чтобы было побольше места для тянувшихся вдоль воды садов. Но если ей удастся выбросить узел на берег, тогда она, пожалуй, сумеет вытащить и лодку. Годет ухватилась за торчавший из земли корень, склонившийся над водой ивы, обмотала вокруг неё верёвку и наконец решилась подтянуть лодку вплотную к берегу. Узел был слишком тяжёл для неё, но девушка перекатила его на распор кожаной лодки и в результате смогла обхватить его обеими руками. Но при этом Годет едва смогла дотянуться до ровного порошистого травоя корая берега, не слишком накреняя лодку. С трудом ей удалось вытолкнуть свёрток на сушу, так чтобы он лежал надёжно, не рискуя свалиться в воду. Наконец девушка с облегчением отпустила его, обессиленно уронила руки, и в первый раз за этот день слёзы хлынули у неё из глаз и заструились по щекам. "Ну почему", размышляла девушка, "с какой стати должна я возиться с этим чёртовым хламом?" Если единственное, что для меня важно, это судьба Торльда и моего отца и брата Катфаэля, конечно. Я бы подвела его, если бы уронила этот мешок в воду, да там и оставила. Он столько претерпел, чтобы это дело устроилось, и я не могу бросить всё на полпути. И Торльд, он ведь так стремится выполнить своё поручение. Нет, сейчас это больше, чем просто золото. Да и не в нём дело. Годят нетерпеливо вытерла слёзы грязной ладошкой и попыталась выбраться на берег. Это оказалось не так-то просто. Лодка всё время порывалась уплыть вниз из-под ног на длинной верёвке. Когда наконец девушка благополучно вскарабкалась на берег, она уже не рыдала, а чистила на чём свет стоит и обрыв, и лодку. Она не решилась вытащить лодку на сушу, потянув за верёвку, потому что боялась продырявить днище о выступавшие корни. Пришлось оставить её на поверхности пруда. Годжет легла на живот, укоротила верёвку, насколько смогла, и удостоверилась, что узел надёжен. Потом она оттащила остывший груз в тень дома и забарабанила в дверь. Открыла ей Констанс. Времени было около 8 часов утра, а Элена обыкновенно ходила к мессе в 9, и Годжет подумала, что она ещё в постели. Однако всеобщие смятения, хватившие аббатство, похоже, достигли и этого уединённого уголка. Элен, уже полностью одетая, тут же появилась за спиной служанки. Что случилось? Констант, спросила она, увидев перепачканую в зёрошину и запыхавшуюся годит, опиравшуюся на лежащий на земле здоровенный тюк в мешковине. Элен увсхливыва обратилась к ней. Годрик, в чём дело? Тебя брат Котфаэль послал, что-нибудь стряслось? Вы знаете этого мальчика, госпожа удивилась Констанс. Я его знаю и уже разговаривала с ним. Это подручный брата Катфаэля. Она окинула годет пристальным взглядом, от которого не укрылись грязные подтёки слёз на щеках и тяжёлое дыхание, и быстренько отвела служанку в сторону. С первого взгляда, ещё не услышав просьбы о помощи, Элен поняла, что её гость в отчаянии. Заходи в дом, пригласила она. Давай я помогу тебе с этим. Что там у тебя? Констанс, закрой дверь. Они оказались внутри в относительной безопасности. Их защищали деревянные стены, яркий солнечный свет проникал сквозь оставленное открытым восточное окно. Девушки стояли, не сводя друг с друга глаз. Элин, воплощённая женственность от макушки до пят в голубом платье с облаком распущенных золотистых волос и годит Загорелая, одетая в штаны и тунику с чужого плеча, с растрёпанными короткими волосами, перепачканная и вспотевшая. "Я пришла попросить тебя об убежище, без обиняков", заявила Годит. "За мной охотятся воины короля. Если они найдут меня, то заполучат ценную добычу. Я не Годрик. Моё имя Годит. Я дочь Фалька Эдни" поражённая и тронутая, Элен позволила себе ещё раз скользнуть взглядом по выцвечившей мешковатой одежде, скрывавшей стройное тело, затем посмотрела на решительное, гордое лицо Биглянки, и искорки заплясали в её глазах. "Тебе лучше отойти отсюда", промолвила она рассудительно, кивнув в сторону открытого окна. "Пойдём в мою спальню, подальше от дороги. Там тебя никто не потревожит, и мы сможем спокойно поговорить". «Да давай сюда свою ношу, я тебе помогу!» Девичьи руки перенесли сокровища Фитц Аллена в заднюю комнату, куда и Адам Курсель не осмелился бы войти, а уж кто другой и подавно. Эллен тихонько прикрыла за собой дверь. Годит присела на лавку и почувствовала, как мышцы ее расслабляются и напряжение спадает. Она прислонилась головой к стенке и подняла глаза на Эллен. «Ты ведь...» «Понимаешь, что я считаюсь врагом короля. Мне бы не хотелось, чтобы у тебя были неприятности. Может быть, долг повелевает тебе выдать меня?» «Ты ведешь себя», благородно, — благородно ответила Эллен. «Но не беспокойся. Никаких неприятностей у меня не будет. Я уверена, что и сам король осудил бы меня, вздумая я предать тебя в его руки. Господь свидетель, я этого не сделаю». И не стану при этом думать, что совершаю подвиг. Располагайся здесь, отдыхай, а мы с Констанц позаботимся, чтобы сюда никто не вошёл. Брат Кэтфайл ухитрился отстоять за утреннюю и первую обедню и дождаться конца собрания капитула, который, по правде сказать, в этот день был на редкость кратким, сохраняя безмятежное выражение лица. Однако мысленно он казнился и кусал себе локти, девясь, с чего это он впал в такое благодушие, что чуть царствие небесное не проспал, и в результате позволил противнику получить преимущество. Ворота были закрыты, и из монастыря никого не выпускали. Раз он не мог пройти этим путем, то и Годит, конечно, не могла тоже. Солдат на другом берегу не было видно, но Котфаэль не сомневался, что за рекой обязательно будут следить. Если Годдет взяла лодку, то куда же она могла поплыть? Во всяком случае, не вверх по течению. В том направлении ручей на значительном протяжении несёт свои воды по открытой местности, да и дно у него неровное, каменистое, не самое подходящее для такого судёнушка. Монах боялся, что вот-вот донесутся громкие крики, возвещающие о поимке Беглянки, и каждая прошедшая минута дарила ему некоторое облегчение. Хорошо, что девчонка сообразительная и, похоже, успела удрать вместе с сокровищами. Только вот куда, одному Богу известно. На собрании капитула выступил аббат Хэриберт. Голос его звучал устало, речь была краткой и полной разочарования. Он рассказал о том, что королевские солдаты заняли монастырь и призвал братьев во всём повиноваться мирским властям, сохраняя достоинство и силу духа. Abbot объявил, что принятый распорядок должен соблюдаться, если только этому не помешают незваные гости. Лишиться благ земных, пояснил старец, ничто для тех, кто взалкал вечного спасения. Брат Ктфаэль, по крайней мере, можно было не волноваться за свой урожай. Мало вероятно, что король потребовал десятину с его трав и снадоби, хотя, наверное, не отказался бы от бутылки другой вина. Затем аббат отпустил братьев, наказав им спокойно предаваться обычным своим занятиям до начала мессы. Брат Ктфаэль вернулся в свой сарайчик, И чтобы отвлечься, занимался всякими мелочами, какие подворачивались под руку, тогда как голова его была занята совсем другим. Даже среди белых дней Годдит могла бы по полуночи перейти ручей в брод и спрятаться в ближайшем лесу, но ей было бы не подсилу утащить и сокровище. Мешок был слишком тяжел. Скорее всего, она предпочла замести все следы, захватив и казну, и лодку. Однако Катфаэль был уверен, что она не могла уплыть дальше в падение ручья в реку, иначе бы ее уже схватили. Каждая минута, не приносившая дурных вестей, добавляла ему крупицу надежды. Но где бы ни находилась девушка, она нуждалась в его помощи. А ведь оставался еще и Торальд, там, за сжатыми полями, на заброшенной мельнице. Успел ли он почуять неладное и спрятаться в лесу? Кфаил искренне надеялся, что это так. Пока же оставалось только ждать да помалкивать. Но если к вечеру обusk закончится и с наступлением темноты ему удастся отыскать беглецов, то этой же ночью их надо будет отправить на запад. Момент для этого наступит самый благоприятный. Солдаты устанут обшаривая аббатство и будут рады как следует отдохнуть. Ограбленные горожане станут плакаться друг другу, сокрушаяся об убытках, а монахи истово возносить хвалу Всевышнему за то, что испытание наконец закончилось. Задолго до мессы к отфаэль вышел на большой двор. Новоисковые подводы грузили мешки из амбаров. Возле конюшен светились фламанцы. Перепуганные гости аббатства, собравшиеся было в обратный путь, Тщетно пытались упросить королевских фуражеров оставить им лошадей, которых сочли пригодными для армии. Исключение делалось лишь для тех, кто мог доказать, что они состоят на королевской службе. Правда, самых уж неприглядных кляч не тронули. Зато одну из аббатских телег вместе с уприжью прибрали заодно с наваленными на нее мешками с зерном. Катфаэль заметил, что у ворот происходит нечто странное. Большие ворота, предназначенные для подвоза, были заперты, но в одну из створок была врезана небольшая дверца. И надо же, кто-то набрался смелости стучать в неё и требовать, чтобы его впустили. Поскольку это мог быть кто-то из своих, например, посыльный со сторожевого поста у часовни Святого Жиля или из королевского лагеря, дверь открыли. И в узком проёме показалась Элин Сивард. В руках она держала молитвенник, белая шапочка и строгий траурный плат покрывали золотистые волосы. У меня есть разрешение посещать церковь, сладким голоском пропела девушка и, увидев, что стоявшие перед ней стражники не понимают по-английски, повторила то же самое по-французски. Фламандцы однако не были настроены пропускать девушку. И скорее всего захлопнули бы дверь у неё перед носом, если бы на спор у ворот не обратил внимания один из офицеров. У меня есть разрешение посещать мессу, терпеливо повторила Элен подошедшему командиру. Я получила его от миссира Адама Курселя. Если вы сомневаетесь в моих словах, спросите у него самого, он подтвердит. По-видимому, она действительно имела такую привилегию либо был отдан торопливый приказ, дверь распахнулась, Настиш, и стражники расступились, пропуская девушку. Элен прошествовала по большому двору, словно не замечая царившей там суматохи, и направилась к южному входу в церковь. Однако, приметив пробиравшегося между сновавшими солдатами и удручёнными паломниками брата Катфаэля, она замедлила шаг, и возле самого крыльца пути их пересеклись. Девушка поздоровалась с ним весьма сдержанно, но улучив момент, когда они оказались рядом, произнесла тихонько, стараясь не привлекать внимания: "Не беспокойся, с Годриком всё в порядке. Он в моём доме". "Благодарение Всевышнему и тебе тоже", выдохнул монах так же тихо. "Как только стемнеет, я приду за ней". Хотя Элен и назвала имя Годрик, По промелькнувшей заговорщицкой улыбке Катфаэль понял, что сказанные им слова «за ней» вовсе не удивили девушку. — А лодка где? — спросил он почти беззвучно. — Она готова. Ждет там, где мой сад спускается к берегу. Сказав это, Эллен немного убыстрил и шаг, а Катфаэль, у которого давно не было так легко на сердце, тоже поспешил за ней в церковь и демонстративно занял свое место среди братьев. Забравшись на дерево на опушке леса, Торальд устроился в развилке и с аппетитом уплетал остатки захваченного с собой хлеба до да пары яблок, сорванных с яблони на границе монастырских владений. За рекой, на западе, высился могучий утес, стены и башни замка, а дальше, направо, среди деревьев, теснились шатры королевского лагеря. Судя по тому, сколько народу отправилось обирать горожан и аббатство, В лагере почти никого не осталось. Хотя рано еще побаливали, тело Торальда к немалому его удовлетворению совсем неплохо ему подчинялось. Признаться, он даже удивлялся этому. Гораздо сильнее были душевные муки. Правда, ему не так уж далеко пришлось тащиться пешком, а стало быть, утруждаться. Залезть же на раскидистое с густой кроной дерево было и вовсе пустяком, Однако до чего приятно ощущать, как снова повинуются травмированные мускулы. Рана на бедре почти не беспокоила юношу, и даже более глубокая рана на плече не лишила его возможности владеть рукой. Другое мучило и терзало его. Он и страдал, думая о годет, маленьком братишке, который так неожиданно превратился то ли в сестрёнку, то ли в ещё более дорогое существо. Конечно, он доверял брату Катфаэлю, но нельзя же взваливать всю ответственность на монашеские плечи, пусть даже такие крепкие и широкие. Торльд одновременно изгорал от нетерпения и страдал от неизвестности, не забывая однако поедать краденые яблоки. Он знал, что необходимо подкрепиться, скоро ему потребуются все его силы. Между ним и рекой вдоль берега северно прошёл патруль Торольд замер, не осмеливаясь пошевелиться, пока воины не скрылись из виду в направлении моста и аббатства. Бог весть, какой придется делать круг по окрестностям города, чтобы обойти королевские кордоны. Сегодня поутру он проснулся, заслышав доносившиеся с моста звуки, в значении которых он не мог усомниться. Сна как не бывало. Множество народа, и конного и пешего, топотом сапог и цокотом копыт, выбивало монотонный ритм на каменных пролетах моста. Гулкое эхо разносилось над речной гладью, отражаясь от деревянных стен мельницы. Торольд вскочил, еще не понимая, что к чему, оделся на ходу, стараясь скрыть следы своего пребывания на мельнице, и только после этого решился выглянуть. Сходившие с моста войска разворачивались веером и юноша понял, что медлить больше нельзя. Он не оставил никаких следов, побросал в реку все, что не мог унести с собой, и припустил через монастырские земли подальше от двигавшегося по берегу отряда. Он не знал, почему и на кого устроена эта грандиозная облава, но зато очень хорошо представлял, кто, скорее всего, в нее угодит. И теперь его единственной целью стало поскорее добраться до Годит, где бы та ни находилась, изс слонить её от опасности, а лучше всего увести её отсюда в Нормандию, где ничто не будет ей угрожать. У берега реки очередной патруль разделился, продираясь сквозь те самые кусты, в которых годит нашла раненого беглец. Солдаты уже осмотрели заброшенную мельницу, но, слава богу, там не осталось никаких видимых следов. Воины почти скрылись из виду. И юноша почувствовал себя в безопасности, осторожно спустился с дерева и углубился в лес. Участок Королевской дороги, ведущей на Лондон от моста до часовни Святого Жиля, был по обе стороны застроен лавками и домами, и следовало держаться оттуда подальше. Можно было либо двигаться дальше на восток, а потом выйти на дорогу и пересечь её где-нибудь за часовней, либо выждать, пока стихнет весь этот переполох и вернуться назад тем же путем. Вся беда заключалась в том, что Торольт понятия не имел, когда все это кончится, да и сил терзаться неизвестностью из-за годит у него больше не было. Да, скорее всего, он не решится пересечь дорогу около часовни, и хотя ручей для него не преграда, подходить к этому месту напротив аббатских садов будет по-прежнему небезопасно. Может найти укрытие, залечь там и, улучив момент, прошмыгнуть и спрятаться в куче гороховых стеблей, а там, если все будет тихо, пробраться в садик брата Катфаэля, о котором он знал только понаслышке, в тот самый сарай, где последнюю неделю проводила ночь и годит. Решено, так он и поступит, пойдет кружным путем. Вернуться значило бы оказаться поблизости от моста, а там наверняка до наступления темноты появятся солдаты, и не ровен час останутся и на ночь. Кому нужна пустая бравада? Юноша жаждал действия, и ожидание казалось ему нестерпимым. Неожиданный налёт перепугал, возмутил и переполошил всех окрестных жителей, и в таких обстоятельствах Торльду нужно было особенно остерегаться, чтобы не привлечь к себе внимания, ведь в здешних краях все жившие по соседству прекрасно знали друг друга. А теперь, когда все были взбудоражены, встретив незнакомого юношу, непременно стали бы его расспрашивать и выяснять, кто он таков. Несколько раз ему приходилось прятаться и пережидать опасность. Люди, жившие поблизости от дороги, первыми испытали все прелести общения с фуражными отрядами и теперь стремились убраться подальше. Те же, кто работал на дальних полях или пас по скот, напротив, тянулись поближе к дороге, торопясь удовлетворить любопытство. Оказавшись между несколькими спешащими в разные стороны потоками людей, Торрильд вынужден был провести мучительный день, скрываясь и выжидая, но в конце концов вышел к дороге дальше того места, где она была перекрыта неумолимыми стражниками Танхейта. К тому времени фломанцы обзавелись множеством всякого добра, отобранного у ошарашенных путников, и разжились дюжиной крепких лошадок. Здесь у поста кончались городские дома, а дальше расстилались поля, да изредка попадались фермы. В полумиле за постом движения на дороге почти не было, и ее можно было пересечь почти без опаски. Торрельд перебежал дорогу и снова припал к земле в зарослях над ручьем с опаской озира и окрестности. Ручей здесь раздваивался. Чуть выше по течению, у запруды, От него была отведена протока, вращавшее мельничное колесо. В косых лучах заходящего солнца серебрились две полоски воды. Время должно быть близилось к вечерне. Надо полагать, что ваяки короля Стефана уже обшарили аббатство и теперь прочёсывают весь Шрузбери. На отвесном склоне в тесной долине никто не строился, и он порос травой, которой кормились овцы. Торрельд скользнул в расселину. Одним махом перескочил через мельничную протоку, перепрыгивая с камня на камень, перебрался через ручей и двинулся вниз по течению, перебегая из укрытия в укрытие. Когда он достиг ровного луга, лежавшего напротив убранного горохового поля, приспело время вечернее. Местность здесь была слишком открытая, и ему пришлось отойти от ручья. Юноша нашёл купу деревьев, И, спрятавшись там, огляделся. Над оградой сада выселись крыши монастырских строений и церковные колокольни. Но того, что происходило внутри, за стенами, Торольд разглядеть не мог. Вид, открывшийся ему, был вполне мирным. Поле, с которого убран урожай, высоченная куча соломы, которой они сгодят спрятали лодку и сокровища всего девятнадцать часов назад, Красновато-коричневая стена, отгораживающая сад и крутая крыша сарая. Нужно было или дожидаться темноты, или рискнуть переправиться через ручей и зарыться в гороховой соломе. Размышляя об этом, юноша сообразил, что ему представился удобный случай. Время от времени поблизости сновали люди, занятые обыденными делами. По стул гнал стадо с дальнего выпаса, Женщины возвращались из леса с грибами, двое ребятишек погоняли гусей. Торет мог бы пройти мимо них, и никто не обратил бы на него внимания. Правда, если бы он вздумал на глазах у людей перебираться через ручей, да ещё лезть в монастырский сад, то, пожалуй, переполошил бы прохожих. К тому же до него доносились не совсем обычные звуки: выкрики, приказы, скрип упряжи и тележных осей. А кроме того, по ближней стороне ручья, ниже по течению, неспешно ехал всадник. Он приближался, окидывая взглядом луга, словно был специально послан, чтобы следить за выходом из сада. Вероятно, так оно и было, хотя судя по всему, он относился к этому поручению не слишком серьёзно. Всего один человек Но и одного более чем достаточно. Стоит ему свистнуть, и тут же налетит целая свора фламанцев. Пригнувшись в кустах, Торльт внимательно следил за приближением всадника. Серый в яблоках конь рослый, но костлявый и нескладный легко нёс своего молодого хозяина, смуглого, черноволосого, с тонкими чертами лица и мрачным, самоуверенным взглядом. В седле незнакомец держался с завидной непринужденностью. Именно этого коня он заметил еще на рассвете, у реки, впереди патруля. И именно этот всадник, соскочив с коня, первым вошел в покинутое пристанище Торальда, на старую мельницу. Полдюжины пеших полезли за ним, а потом вся орава двинулась дальше. Торальд не отрывал от него глаз, и у него были на то веские основания. Он боялся, что упустил какую-нибудь мелочь, которая выдала бы его присутствие на мельнице. Это был тот самый конь и тот самый человек. Теперь всадник неторопливо двигался вверх по течению с рассеянным и беспечным видом, но Торрильд знал, что это только маскировка. Он уже понял, что этот человек ничего не упускает из виду. Глаза у него были живые, проницательные, И ещё примечающее, даром что он старался придать им скучающие выражения. Но вот он проехал мимо, и Торльд оказался у него за спиной. А больше на поле не было ни души. Если всадник отъедет подальше, можно будет попытаться перебраться через ручей. Даже если в спешке Торльд свалится в воду и вымокнет, то в такой канаве всё равно не утонет. А ночь, как будто ожидается тёплая. Он должен идти, чтобы поскорее найти Годит и обрести покой. Между тем, королевский офицер ехал беззаботно, не поворачивая головы, и никого другого не было видно. Торрид вскочил, стримглав пробежал по открытому лугу, метнулся через ручей, выбрав брод на удачу, и промчавшись по оброненному полю, словно крот, зарылся в кучу гороховых стеблей. Его вовсе не удивило то, что в суматохе этого дня лодка и свёрток исчезли, да и некогда было размышлять о том, дурно это знак или добрый. Торрильд раздвинул стебли, и его напряжённого бледного лица коснулись тёплые солнечные лучи. Сквозь завес угороховой соломы он следил за своим противником, спокойно ехавшим вдоль ручья. Неожиданно кто-то обернулся, приподнявшись в седле на своём пёстром коне, словно что-то насторожило его. И посмотрел назад. Минуту другую он не двигался, как будто раздумывая, а потом мягко повернул коня и направился вниз по течению. Торрет наблюдал за ним, затаив дыхание. Тот не спешил и не выказывал особых признаков озабоченности, будто прогуливался взад и вперёд, чтобы убить время. Однако, проезжая мимо гороха в поле, он натянул повод, остановился, и его пристальный взгляд упал на кучу гороховых стеблей. Торрильду показалось, что на смуглом лице всадника промелькнула едва заметная улыбка, а левая рука слегка поднялась, как бы посылая приветствие. Хотя, конечно, это уже полная чушь. Всё это ему просто померещилось. Да и всадник поехал дальше вниз по течению, вглядываясь в ручей и мельничную протоку, и ни разу больше не обернулся назад. Тот удобнее устроился на земле под невесовым ворохом соломы и мгновенно провалился в сон. Он был вымотан до предела. Когда он проснулся, вокруг стояла тишина и уже стемнело. Некоторое время юноша напряжённо вслушивался, а потом выбрался на поле и крадучись пополз вверх по склону в монастырский сад, окунувшись в волну ароматов, возрощённых котфаелем трав. Он нашел сарай, дверь которого была гостеприимно распахнута навстречу сумеркам, и почти бестрепетно заглянул внутрь, где было темно, тепло и тихо. «Слава Богу!» — вскричал Катфаэль, поднявшись с лавки, и быстро втащил Торольда в сарайчик. «Я так и думал, что ты нацелишься сюда, и все время был на чеку. Присаживайся, отдохни и успокойся!» «Мы выпутались из большой передряги». Тихо, но настойчиво Торрельт задал единственный вопрос, имевший для него значение. «Где годит?»